Глава пятая. Конец цивилизации. Бункер МЧС отдела северной дислокации. Архипелаг – Новая Земля. Спустя двое суток после утери связи с летучей командой Кулика. Полковник Павел Андреевич Семашко рвал и металл. Для него и раньше все было плохо. Теперь, учитывая безнадежное молчание исчезнувших из эфира коллег, стало на порядок хуже. Ощущая непонятную тревогу, сквозившую повсюду, начальник отдела МЧС уже не раз докладывал генералу о поступающей ежеминутной информации со всех континентов Земли. Вторичные смерчи и разрушающие все на своем пути цунами пронеслись по планете, словно были подчинены какому-то неведомому плану, составленному заранее. Ощущение, что бушующие стихии были управляемы, не покидало ни на секунды. Управляемы. Это загадочное слово сквозило у него в голове с той минуты, когда поступила первая информация. В ней передавались телеметрические показания спутников, высвечивая на фронтальных мониторах подземного узла связи пучки траекторных линий, испещрив все дисплеи своими изогнутыми линиями. Направления циклонов, смерчей и воронок, сметающих вихрей, зачастую ломались под прямыми углами, внезапно застывали и возвращались вспять, словно ими руководила чья-то неведомая сила. Сила, разум, но чей? Природа не может вести себя подобным образом, даже учитывая взбесившиеся поля магнитных колебаний геологических пластов. Она не имеет возможности изменять направление с такой математической точностью, пусть и подверженное какому-то непонятному катаклизму. По всем признакам здесь начисто прекращали работать все устои и постулаты физических законов. Изменять курс смерчи под прямым углом? Но ведь это полнейший абсурд. «Войтюк!» – подозвал он оператора, которых в бункере насчитывалось с два десятка. склонившихся в наушниках над мониторами. «Запроси у компьютера информацию, уцелела ли обсерватория Курчатов. Остался кто-либо из живых. Мне срочно нужны мнения астрономов на эту хрень с изломанными линиями», указал он на монитор. «Циклоны и вихри курсируют туда-сюда по планете, как им заблагорассудится, чтобы их бесы взяли». Захотел — остановился, захотел — повернул направо или налево, а то и вообще внезапно вернулся назад. Они что, мать их, живые? Последнее слово он выдохнул в пространство, будто забивал молотком гвозди. Живые, управляемые! Кругом царила суматоха и полное неведение происходящего. Связи с Куликом по-прежнему нет, — хмуро спросил второго оператора. тот лишь пожал плечами продолжая выискивать спутникам предполагаемое расположения летучей команды эти ураганы через пенех колоду выругался полковник внезапно меняющий курс начисто лишили нас какой либо логики связь с вертолетом тоже утрачена хотел бы я знать что там произошло на острове где группа где пилоты что мне докладывать генералу в это время перебивая его гневный голос В эфире вдруг послышались какие-то непонятные слуху завывания. Акустические динамики, до этого включенные в режим ожидания, внезапно ожили, выдав в пространство бункера вихри магнитных полей, будто пробивавшихся из потустороннего мира. Привычная статика сменилась каким-то скрежетом железа, свистами, хрипом и бешеной пляской режущих слух звуков. Громкость прорвавшихся неоткуда регистров была настолько мощной, что операторы едва не зажали уши руками, хотя и были многие в наушниках. Самого полковника отбросило вместе с креслом к дверям лифта. Он схватился за виски и почти заорал «Убрать громкость!». Тут и произошел один из тех случаев, который впоследствии назовут неведомым феноменом. Все, кто находились в этот миг за столами мониторов, внезапно и бесповоротно лишились каких-либо движений, застыв в нелепых позах, словно зацементированные мумии. Кто как сидел, кто как двигался, буквально всех пригвоздило к месту, совершенно обездвижив собственные тела. Необъяснимый паралич суставов сковал всех воедино, включая полковника. отчего на бункер обрушилась всепоглощающая тишина. Страшная, пугающая, вакуумная и непрерывная. Вой и бешеная пляска магнитных полей внезапно сменилась полным безмолвием. Ни шороха, ни звука. И над всем над этим, вопреки всем законам и постулатам физики, на огромных экранах фронтальной стены появилась... Изображение Земли. То изображение, которое передают спутники из глубин космического пространства, некогда голубоватый шар с атмосферными циклонами, океанами и материками, так радующий глаз астронавтов в открытом космосе, теперь был покрыт какой-то непонятной прозрачной субстанцией, очевидно прибывшей из облака Оорта вместе с неведомой кометой. Планета Земля превратилась в кокон. Проснувшись с ощущением какой-то всепоглощающей опустошенности, Витя Броняев обнаружил у себя в изгибах вен следы не то инъекций, не то проб взятия крови. Все левое предплечье чесалось из удела, а когда он задрал рукав комбинезона, с ужасом уставился на крошечные точки уколов, вереницей опоясывающих руку. «Эй!» — заорал он с просунья, сидящему у костра Озерцову. «Игорь, что за хрень с утра на мою голову?» От его испуганного крика проснулись остальные. Спальные мешки, чудом уцелевшие и подобранные после смерча, лежали сейчас полукругом у костра, и Дашкевич с Лешаком непонимающими взглядами уставились на руку Брони, который уже демонстрировал им следы уколов. «Проснулся! Все тело чешется!» Думал перевернуться на бок и... Он запнулся. И увидел вот это. Омут изумленно смотрел на своих товарищей, принявшихся закатывать рукава комбинезонов. Через секунду послышались их удивленные возгласы, смешанные с полным смятением. «У меня тоже следы уколов», — произнес обреченно Андрей Лешак. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «И у меня», — хмуро констатировал Дашкевич. «Игорь», — озабоченно обратился он к последнему дежурившему, — «закати левый рукав». Омут подчинился. Еще не осознавая, что именно могло случиться в последние два часа его дежурства, Он оторопелым взглядом уставился на восемь едва заметных точек, будто в венны вкололи сразу целый комплекс инъекций. Или не вкололи, наоборот, взяли забор проб для каких-то анализов. «Ох!» — протяжно выдохнул он. Наступила на редкость долгая пауза. Сон как рукой сняло. Все вскочили, оглядывая друг друга, снимая одежду, ботинки и прочую амуницию. Кроме точек на левых предплечьях, ничего не нашли. Их было ровно восемь. В одинаковой последовательности, словно в вены, вводили какой-то неизвестный препарат. «Так», — решительно изрек Дашкевич после осмотра. «Подобьем факты. После брони дежурил я, затем леший. Он взглянул на изумлённого Лешака. При тебе были какие-нибудь непонятные явления? Дежурство прошло спокойно? Ну да». ответил тот, не понимая смысла вопроса. От дежурил передал Ломуту, что все в порядке и что. И завалился спать без задних ног. Ничего подозрительного не видел. Ночь была тихой без звуков. У меня тоже, кивнул Дашкевич. Следовательно, эти уколы или как там их назвать появились у нас во время дежурства Игоря. Но, запротестовал Ломот, я тоже ничего не видел. Все два часа? Именно. Прогулялся вокруг костра, подбросил валежник, уселся и слушал тишину. Рокот далеких волн, порывы слабого ветерка, все. Других звуков не было. Мы ведь теперь знаем, что все живое на острове подвержено какому-то непонятному истреблению, верно? Вот и я не рассчитывал услышать какие-либо звуки, кроме волны тихого шелеста ветра. Сидел, курил, смотрел, как ворочается броня. И все? — Все? Точно? Умут на миг что-то прикинул в уме. — Погодите. Все тотчас уставились на него, предчувствуя что-то нехорошее, уже так давно витавшее в окружавшем их воздухе. Мне показалось... Он ошеломленно выкатил глаза, подыскивая слова. Словно меня кто-то усыпил, что ли? — Не понял. — Как гипнозом шибануло? Раз — и ты в отключке. — А как это выявилось? Я заметил, что до этого сидел в полоборота к сопящему броне, а потом какой-то провал, и бац, я уже сижу спиной, облокотившись на этот сук дерева. Он указал на торчащий остаток после смерча. Совершенно в иной позе и метрах в пяти от брони. Это все? Да, ничего не помню, не придал этому значения. Дашкевич задумался. «Выходит, что во время твоего обморока нас посетили неведомые нам силы, произведя над нами какие-то опыты». «Опыты?» — у Вити отвисла челюсть. «Да, иначе чем объяснить эти следы инъекций? Или вкололи какую-то хрень, или наоборот?» «Что наоборот?» «Взяли образцы крови с наличием наших ДНК». Лешак переглянулся с омутом. «Для чего?» «Очевидно, для каких-то только им известных анализов». «Кому им?» дошкевич невесело хмыкнул. «А вот это нам и предстоит вскоре узнать. Они не подозревали, что именно в эту ночь по всей планете, в различных ее уголках, на разных континентах, преднамеренно и методично были взяты образцы ДНК представителей всех наций и народностей, всех разнообразных этнических групп, Оставленных на планете сообразно какому-то чудовищному плану, составленному заранее. Кем составленному? А вот этого не знал никто. В бункере дыхнула смертью. Обдало какими-то миазмами, стремительно ворвавшимися внутрь, с молниеносной быстротой распространилось по шести этажам подземелья и растворилось в искусственно нагнетаемом кислороде. Вступив в реакцию с зимными газами... Космическая субстанция обволокла безвольные тела всех сотрудников узла связи, проникла в их мозг и сознание, парализовала волю и превратила находящихся под землей людей в пустые сосуды застывших манекенов. Подобное действие происходило одновременно на всей планете. Земля подверглась неведомому нашествию неопознанной материи, которую позднее никто не сможет классифицировать. В один и тот же час, в одну и ту же секунду, сообразно часовым поясам Земли, на всех континентах, во всех ее уголках, уцелевшие обитатели нынешней уже прекратившей существовать цивилизации, были подвергнуты всестороннему обследованию, вплоть до мельчайшего сканирования собственного мозга, во внезапно обездвиженные тела валявшегося в повалку человечества. были введены какие-то чужеродные имплантанты, а вместо них были взяты заборы крови и пробы генетического кода организмов. Павел Андреевич Симашко был первым из группы отдела северной дислокации МЧС, кто подвергся этому вторжению извне. Провалившись, как и все его подчиненные в некое подобие небытия, ему чудились какие-то омерзительные щупальца, скользящие холодными сгустками по телу, как улитки. Они проникали под одежду, обволакивали, внедрялись в его мозг и потупившееся сознание. Казалось, будто сразу несколько игл впивались в его левое предплечье, высасывая кровь, словно вакуумным насосом. Тело не слушалось. Сквозь опустошенное подсознание он мог чувствовать и сопоставлять, что с ним происходит нечто настолько ужасное, от воздействия которого хотелось орать во все уже неподвластное ему горло. Он мог только хрипеть, парализованный коконом, привязанный к телу. Повсюду царил такой же кошмар. Каждый, потерявший сознание, тем не менее чувствовал, как по его кровеносным сосудам, Путешествуют какие-то чужеродные клетки, отторгаемые организмом, но поделать что-либо были не в состоянии. Их воля и разум были парализованы, взяты под контроль неведомыми силами, проникшими на Землю вместе с кометой. В любой точке планеты, где сохранились разрозненные группы уцелевших обитателей нынешней цивилизации, в один миг, словно по хронометражу, Человечество подверглось необъяснимому вторжению внутрь собственных организмов. Каждый застывал на месте в самых нелепых позах, а когда приходил в себя, обнаруживал на левом предплечье восемь однородных следов инъекций, совершенно не понимая, откуда они взялись за секунду их повального обморока. В станциях метро, на уцелевших кораблях и сейнерах В городах и на островах архипелагов, в подземных бункерах и шахтах, во время восстановительных работ и спасения пострадавших, везде люди приходили в себя уже с новыми образцами ДНК, вживленными в организм без их непосредственного участия. Таким образом, на четвертые сутки после падения неопознанного объекта в разлом гиперборейской тектонической плиты Баренцева моря Уцелевшая цивилизация представляла собой сплошной взгусток одного цельного организма, подконтрольного какому-то высшему разуму, не имеющему ничего общего с биологическим видом Homo sapiens. Когда полковник Симашко пришел в себя, то, повинуясь первому порыву обуявших его чудовищных видений, постарался определить степень повального паралича, который настиг внезапно весь подземный бункер. А спустя несколько часов из поступающей со всей планеты информации он уже знал о причинах тотального ужаса, обуявшего Землю. Ответила и обсерватория Курчатов, молчавшая все эти дни. Целый штат ученых прибыл в бункер, объявив строжайший карантин и немедленную иммунизацию от чужеродных клеток. Внутренне в организмах, казалось, ничего не изменилось, каждый чувствовал себя, как и прежде, Стоя лишь разницей, что теперь в человеке любой расы и народности присутствовали антитела из совершенно иного мира. Но это было лишь кратковременной паузой. «Высылайте вертолет к группе Кулика», — приказал он. «Если они живы, нужно немедленно забрать их с острова, заодно прихватив пробы ядра этой чертовой кометы». Говоря эти слова, начальник отдела северной дислокации МЧС и не подозревал, что они будут последними в его жизни. Никакой вертолет вылететь уже не успел. Мало того, бункер узла связи больше не мог функционировать в рабочем состоянии. По всей планете прошла чудовищная волна какой-то непонятной гравитации, подмяла своим громадным давлением все, что представляло собой творение рук человеческих. растворила в себе, поглотила и разложила на атомы. Планетарная чистка от всего, что не представляла интереса обитателям высшего разума, с этой минуты ставшего полноправными хозяевами Земли, была схожа на великие вымирания всего животного биома во времена Силура, Триаса и Мезозоя. С появлением этой чужеродной материи, прибывшей из космоса, И начался последний этап существования человечества, как некогда самой могущественной цивилизации. Да, собственно говоря, и существовать уже было некому. Биологический вид Homo sapiens прекратил свое могущественное шествие на планете Земля.